Ее тело собралось силами раньше, чем мозг. Она туго обернула рубашку вокруг правой руки и взялась левой за ручку дверцы. Она так ничего и не решила. Просто пошла. Сейчас, пока Тед спит и не увидит исхода, каким бы он ни был. Она нажала на ручку влажной от пота рукой, вслушиваясь в каждый звук. Птица пропела снова.